Глава 11. Она всегда появлялась бесшумно, но мальчик точно чувствовал тот момент, когда женщина переступала порог её комнаты. Её выдавал запах клубника, сладкая, спелая, согретое солнцем, удивительно спелая, как бывает лишь в самый первый урожай. Женщина всегда приносила с собой еду и питьё, чай с таким же летним ароматом. Иден всегда чувствовал себя голодным и был бы рад пище, если бы не эта женщина. И этот странный запах. Его наличие мальчика настораживало. На четвёртый день к вечеру он не выдержал. "Клубника", произнёс он вслух. Салина, оставившая миску с похлёбкой и кружку с чаем на стол, немного удивилась. "Сейчас не время для этих ягод", напомнила она. "И ты это знаешь" но у тебя они есть, предположил Идан. Нет, конечно, и вообще, у меня от этих ягод пятна, призналась Салина с каким-то девичьим смущением. Однажды я съела её слишком много. Было очень плохо. Если бы тогда у меня впервые не проснулся дар, пришлось бы ехать к целителям. А я ненавижу рвотный корень. Но ты приносишь сюда этот запах, упрямо заявил мальчик. Женщина чуть растерялась. Я так пахну? уточнила она. Нет, он старался объяснить. Всё, что у тебя есть, имеет этот запах: еда, питьё, что ты готовила. Иногда так пахнет твоя одежда и руки, и твой дом. Теперь женщина выглядела несколько обеспокоенной и даже чуть испуганной. Идан Анна устроилась за столом напротив мальчика. Заговорила серьёзно и твёрдо. Как часто люди приносят запахи? Он задумался. Не знаю. Всё же пришлось парню сдаться. Я чувствую это только когда приходишь ты. Учителя и другие охотники пахнут как обычные люди. И вещи, которые они мне дают, и это странно. Мне не нравится, что с тобой что-то не так. Я знаю, что ты меня спасла от испытания, но когда есть этот запах, почему-то мне тревожно, и доверять тебе становится тяжело. Почему? продолжала расспрашивать Салина. Но ты же сама сказала, что сейчас ягод уже нет. Он даже немного рассердился, и это настораживает. Верно, согласилась женщина. А потому и тебе лучше хранить это в тайне. Она увидела, как мальчик хмурится. "Нет, тут же живо стала объяснять она. Я не прошу тебя хранить какой-то мой секрет. Это твоя тайна. Почему-то для тебя именно так пахнет моя магия. И это твой особый дар охотника. Теперь любая магия для тебя будет иметь особый запах. Клубники?" Он, казалось, ей не поверил. "Вряд ли", немного усмехнулась она. "Каждый дар уникален". Потому я уверена, ты будешь чувствовать разные запахи. И так ты сможешь находить тех, у кого есть магия. Значит, теперь и у меня она тоже есть, подумав, спросил Иден. Не знаю, честно призналась Салина. Дар ли это? Просто у каждого, кто пережил проклятие злонамеренной ведьмы, есть такое новое умение. Кто-то видит тень магии, кто-то слышит звук, иногда даже музыку. Ты чувствуешь аромат. Но это не запах самой ведьмы, только её дара. Я приношу тебе еду и питьё. В чае есть немного укрепляющего зелья, чтобы ты скорее поправился. Это тоже имеет запах клубники. Парень кивнул и тут же задал следующий вопрос. Но ты же не причиняешь мне зла. Твой запах, как у ягоды. Злые ведьмы будут иметь неприятные запахи. Салина отвела взгляд и снова усмехнулась, совсем не весело. "Думаю, это не так", произнесла она. «Магия не бывает злой или доброй, такими бывают сами люди. Так что даже та, кто вырезает у горожан сердца для своих ритуалов, может иметь аромат сирени или вишни. Зло в ней, а не в её магии". "Тогда мне это не поможет", он расстроился. Как сказать? Целительница снова встретилась с ним взглядом. Есть кое-что еще. Обычный человек не станет злым колдуном. Он должен родиться с даром, понимаешь? Когда придет твое время снова ловить злонамеренную ведьму, ты не будешь искать ее среди обычных горожан или крестьян, только среди тех, кто имеет для тебя особый запах. И на месте злодеяний, которые совершают злые ведьмы, Тоже будет пахнуть чем-то особым для тебя. Так ты узнаешь, кто тебе нужен. Хорошо, удовлетворённо заявил Иден. Но тогда почему это тайна? Те, кто совершает зло, не хотят останавливаться, пояснила грустно Салина. А ещё они умеют складно врать и влиять на других людей, заставляя их тоже говорить неправду. Они хитрые и опасные, всегда настороже особенно если видят охотника. Представь, если ты скажешь ведьме, что чувствуешь запах её магии. Идан, я не для того занимаюсь твоим лечением, чтобы ты погиб в своем первом же походе. Но ведь есть время, когда на самом деле кругом будет пахнуть клубникой, напомнил мальчик. Орден научит тебя круче других секретов, чтобы помочь найти ведьм, заметила женщина. Но о своем даре стоит молчать. Но почему я не могу рассказать о нём другим охотникам? Или хотя бы Мелвину? Всё ещё допытывался парень. Мелвину надо рассказать обязательно. отозвалась целительница. «Жрецы ещё будут следить за тобой, и весть, что у тебя открылся дар охотника, поможет магистру лучше защитить тебя от возможного повторного испытания. Но остальным в ордене ты можешь свободно говорить с любым, а там за стенами Я уже говорила, ведьмы хитры. Рыцари будут охотиться на носителей тёмного дара, а сами ведьмы будут искать возможность уничтожить охотников и станут следить за тобой и твоим отрядом. Скажи ты где-то лишнее слово, и секрет попадёт к врагу. Последствия тебе, я думаю, понятны. Спасибо, немного помолчав, учтиво произнёс мальчик. Я запомню всё, что ты сказала, и я поговорю с магистром. Только это странно. Ты не любишь клубнику, но именно ею пахнет твоя магия. Почему так? Это ведомо только богам. Салина развела руками. Я ещё сказала, что не люблю эту ягоду, и снова тебя предупреждаю, не пытайся задавать похожие вопросы другим носителям дара в своих поисках. Если названный тобой аромат тоже им неприятен, они могут начать задумываться, с чего ты это спрашиваешь. И это снова станет опасным для тебя. Они могут заподозрить неладные. А если среди них будет злая ведьма? Она решила, что уже сказала достаточно. Тебе это скажут учителя, и не единожды. Собираясь уходить, добавила Салина. Лучше вообще говорить мало и только тогда, когда ты в кругу своих. Привыкай, Иден, и ешь. Тебе надо быстро выздороветь и начать обучение. Мальчик кивнул и послушно взял ложку. Спасибо, еще раз поблагодарил он женщину, теперь уже за обед. А потом не удержался. Только ты могла бы больше не варить для меня зелье. Хочу знать настоящие запахи того, что ты готовишь.